Глава восемнадцатая. Скаллер. Прошлое. Ты тут целую вечность собралась стоять и сомневаться, или может все-таки доведем задуманное до конца? Картер стоял прямо передо мной, пока я пыталась обуздать взволнованное дыхание. Для него это был самый обычный будничный день, в отличие от меня. Легко тебе говорить. Сколько у тебя уже татушек? Пятьсот? Моя кожа пока еще девственно чиста. Но это не надолго. Промелькнуло в голове. Небольшой тату-салон «Скинкт» выглядел неприметно среди прочих заведений, находящихся рядом. Но фотографии с татуировками буквально набрасывались на меня с витрины. Они пугали, ведь я понятия не имела, насколько это больно. «Это приятная боль», — улыбнулся Картер, снова прочитав мои мысли. Он смеялся надо мной, и я же та еще трусиха. Засовывать иголки под кожу мне не очень-то хотелось, а вот увековечить наш знак очень даже. Надо было решаться. «А боль бывает приятной?» Я подняла бровь. Мой лучший друг сознанием дело кивнул, и я тут же поверила, хотя звучало дико. «Да, вот увидишь. Пока не попробуешь, не узнаешь. Я первым пойду, если хочешь», предложил он, но я отрицательно покачала головой. «Нет. Если уж идти, то первой, чтобы все это поскорее закончилось. А потом посмотрю, как ты страдаешь». Ухмыльнувшись, я толкнула его в плечо, и мы вместе вошли через узкую дверь в студию. Колокольчик над дверью сообщила нашему появлению, и я принялась осматривать небольшую комнату. Слева находилась зона ожидания со столиком, где были хаотично разбросаны журналы о татуировках. За ним в рамках висели работы художницы, которая должна была вот-вот навсегда оставить свой след у меня на коже. Здесь были и элегантная Катрина, и черепа, и тату в стиле трайбл, и Архангел. А также изящные татуировки птиц, орнаменты и надписи с завитками. Катрина – популярный сюжет для тату. Образ женщины-скелета с распущенными волосами, созданный мексиканским художником Диего Риверой. Справа располагались три белые полки, аккуратно заставленные журналами и книгами. На других стенах висели постеры известнейших рок-легенд из 50-х. Эй, парочка! С этими словами из соседней комнаты вышла миниатюрная девушка с нежным лицом, короткими волосами цвета меди и торчащими острыми ушками, из-за которых она напоминала эльфийку. На руках под красно-черной клетчатой рубашкой оверсайз виднелось множество разноцветных татушек. Интересно, она сама себе их набила? Картер давно не виделись. Опять приспичила? Уже подсел на иглу? Это прозвучало так, как будто мой лучший друг был торчком, и я ухмыльнулась. Типа того. Сегодня, правда, работы тебе не так много. Мы делаем парные дружеские тату, объяснил он девушке, которая представилась как Милли. Ее приветливая улыбка и добрые серые глаза очаровали меня с первого взгляда. Тогда приступим. Кто первый? Скай? ответил Картер. Хотя она все еще побаивается, это ее первая. Вдруг я показалась себе такой скучной на фоне этих двоих, уже столько раз испытавших на себе иглу тату-машинки. Ого, первый раз всегда особенный. Вы хорошо обдумали рисунок. Когда Милли завела нас в комнату с двумя черными кушетками, я неравно заглотнула. Рядом с ними стояли столики с тату машинками и разными иглами. Одни были потолще, другие более изящные, как сама Милли. Да, я в ужасе озиралась по сторонам и была не в состоянии отвечать, поэтому предоставила слово Картеру. Тогда прыгай сюда, Скай. Милли похлопала по кушетке, и я осторожно подошла к ней. Картер встал рядом и положил мне руку на плечо. Это меня приободрило. «Так что мы бьем?» «Точку с запятой. Здесь». Я протянула руку и указала на тонкий участок кожи на запястье. Картер решил делать татуировку там же, потому что с детства мы рисовали точку с запятой именно в этом месте. Вот бы придумали несмываемые фломастеры, чтобы не приходилось пускать под кожу иголки. «Это быстро. Десять-пятнадцать минут, и все готово. Хотите что-то особенное? Цветное, черно-белое?» «Простое и черное», — ответили мы одновременно. «Как и всегда». Мы переглянулись, и Картер ободряюще подмигнул. «Картер же передал тебе список основных рекомендаций? Ты пила колу или кофе скай?» «Нет». «Аспирин принимала?» Он разжижает кровь, а нам это вообще ни к чему, объяснила она. Я, наверное, раз десять перечитала список, чтобы не накосячить. Неа, я все предусмотрела. Между тем Милли включила радио и принялась рисовать маленький эскиз. Простая черная точка с запятой, как я и хотела. Она приложила трафарет к запястью и перенесла рисунок на кожу. Пути назад не было. Спрошу на всякий случай еще раз: ты точно уверена? Это на всю жизнь. Милле было ни к чему нагнетать страх или провоцировать сомнения. Она просто хотела убедиться, что никаких сожалений не будет. И снова подняла глаза на Картера, который сух мылкой стоял рядом, и взяла его за руку. Когда взгляд упал на татуировку с моим именем на костяшках, я окончательно убедилась в том, что все делаю правильно. Что может быть лучше, чем каждый день до конца жизни носить с собой напоминание о лучшем друге? «Никаких сомнений!» – выпалила я почти в эйфории. Когда раздалось жужжание иголки, спокойствие не улетучилось. Картер смотрел мне в глаза, и когда игла вошла в кожу, руку пронзила жгучая боль. И хотя мне инстинктивно хотелось зажмуриться, я не закрывала глаза, продолжая смотреть на Картера. «Терпимо?» – спросил он с сочувствием. «Да». Я выдохнула, стараясь держаться молодцом. Милли подпевала игравшей по радио песня, а я даже начала получать удовольствие от боли, предвкушая результат. Картер прав, боль действительно бывает приятной.